да еще с пролонгацией. Пролонгацию обеспечивала видеоаппаратура. Для интимных свиданий он снимал гарсоньерку, однокомнатную квартиру на юго-западе, и оснастил свое гнездо любви по последнему слову техники. Все происходившее на кровати и на ковре снималось с четырех ракурсов.